Глава двенадцатая Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире стоял в коридоре. Звонить оттуда Клавдии Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташа он все же сказал. Тут же он поспешный и как бы себе в оправдание произнес слова о том, что видно в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни.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 Вместо Клавдии ему ответил профессор Воинов. Клавдию Петровну заикнулся Данилов. «Сейчас, сейчас! Клава, тебя!» «Данилов, это ты? У меня нет времени!» — энергично сказала Клавдия. «Но и как бы снисходя к просьбе Данилова, через час на квартире Ростовцева, и прошу тебя, прими жалкий вид или зловещий. Вроде ты проходимец...» «Фу, ты с досадой!» — подумал Данилов.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 протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было. Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнобито Данилов отыскал голым в загородной вилле на берегу Мансонареса. Бурнобита сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело, к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнобита о течении времени и о необходимости платить выкуп. Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел арену и публику на ней. На площади армейские части еще сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков, увы, безбилетных. а на арене шумел народ. И тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на орудийном лафете. Коридом был не сезон, но мало того, что нынешняя корида проводилась в зимнюю пору, бурнобитый еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушении вечных правил. Быка предъявили народу,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 Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Им бы, быкам-то, объединиться, до да принципского брата позвать на помощь. Может, тогда у них что-то и вышло бы. Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля!» требовали дамы, в том числе и американские старухи. «Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые мотодоры Гонзалес, Родригес, Резниковьес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла заминка, ритм праздника, очарование которого вечно явно нарушился. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист. И тут, в нарушении всех правил и приличий, бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, с лафета пытались Мигуэля согнать, но вышло так, что они его сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели лежащим на земле. Пикадоры в ярости двинулись на быка Мигуэля, и праздник продолжился. Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешаться, был теперь в азарте. «Ну, — Но сейчас вам Кармадон покажет, — думал Данилов, — заступится за бедных животных.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 Некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся. Публика так и ахнула. Все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль лениво, но и с достоинством повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом подложил передние ноги под голову неловко, словно был не семилетний бугай, а теленок. Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Филкилиус. Все думали, что он уехал в Америку, а он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивал полицейских и размахивал кулаками. Ясно было, что он рвется к быку. Публика о быке забыла. Она глядела лишь на Фила Килиуса. Она верила в него как в спасителя ее собственной чести — Однако взволнованный Бурнабита бросился со своих почетных мест вниз с криком Задержите его, не пускайте. Сразу многие подумали, что Бурнабита беспокоит теперь не здоровье и счастье быками Гуэля, а, видимо, неулаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет удача, он и разорит несчастного Бурнабита. Полицейские и еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса. Полицейские и молодцы были крепки.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 Он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. — Пустите! — кричал Фил Килиус. Не пускайте! — кричал Бурнобита. — Пустите! Не пускайте! Пустите! Не пускайте! Пустите! — взревел Фил. — Я его бесплатно! — взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на бурнобито. Тот...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 Фил запрыгал перед полицейскими, надеясь, что те опять схватят его, а к быку не пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил закинул в отчаянии голову, но потом собрался, принял правостороннюю стойку и, танцующей своей походкой, двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную, и как дал кулаком быку в морду промеша рогов. Мигуэлю бы копытами вверх, а он и не шелохнулся. И было видно, что не помер. Бока его по-прежнему ходили. Обиженный Фил ударил еще, еще. Бык ему навстречу не шел. Тогда Фил отбежал метров на тридцать, и, словно пробивая пенальти, С разгону бросился на Мигуэля. Но и разгон не помог. А уж Фил вошел в раш и стал бить быка, как грушу. Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль поднял голову, взглянул на Фила удивленный, и, словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил кинулся вновь в рукопашную, но вскоре руки его повисли, как плети. Видимо, он их отбил. Тут Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам. Арена ревела в выступлении. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а само собой, словно из чрева арены, выражением ее яростного чувства, выкатился на поле, сверкая блеском стали, тяжелый танк с зенитным пулеметом. и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшись, вызвали в принципском быке свежие ощущения. Бык вскочил. Ошарашенно он глядел секунды две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его. и покатил машину, словно степное растение. Зенитный пулемет отлетел тут же, скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не думал об экипаже. Все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся,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 В половине двенадцатого ночи принципский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, среди них одним японцем или филиппинцем, посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнабита получил телеграмму из Нуакшота, что в Мавритании террористы или кто там они делились с Бурнобитой ультиматумом. Или в одиннадцать дня Бурнабита кладет пять миллионов на бочку и возвращает семье левого крайнего Чумпенаса, купленного им в Санта-Фе, или в пять минут двенадцатого принципский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолета. При этом похитители поздравляли доктора Бурнабита со вчерашними десятью миллионами долларов, полученными им за кориду и за продажу телевидению права на показ быка. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам. Просили Бурнабита пожалеть быка, просили пожалеть и Нуакшот. У террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают. В Нуакшот Данилов даже и не стал заглядывать. Там вблизи была Сахара, пыль и жара. А бык Мигуэль все равно, небось, спал. Переносить самолет с Мигуэлем обратно в Мадрид Данилов не захотел. И Бурнабита был ему несимпатичен, да и мало ли какие намерения имел Кармадон. Данилову стало жалко террористов. В это мгновение на глазах Данилова секретарь принес доктору Бурнабита новую телеграмму. Похитители в связи с упрямым молчанием Бурнобита сокращали условия действия ультиматума. Ежели через час, заявляли они, Бурнобита им не ответит, к принципскому быку немедленно будут применены необходимые меры». Жить он, возможно, и останется, но вряд ли от него появятся телята. бурнаби чуть ли не всю воду выплеснул из бассейна. А Данилов усмехнулся. Однако тут же и призадумался. А что, если Кармадон так разнежился, что все защитные системы в нем погасли? Мало ли, какие неприятности могли тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг попортят шкуру или еще что?